А молодые офицеры устраивали частые обыски, раздевая женщин до гола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с нею сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось давать ей пощечины. — Что вы делаете? Я же приехала к вам лечиться, вы меня избиваете.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 И, очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой, более высокой и более духовной. Страшно. Зал ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике. Плакали дети, ругались мужчины. В буфете к Лениной подошла толстующая немка-кельнерша и с поклоном преподнесла ей пышную розу. Тут все посходили с ума. — Одна я нормальная, — сказала девушка, — не судите о всех немцах плохо. К сожалению, не мы, а правительство делает войны. Разве бы я послала своего жениха воевать с вами? Хо! Зачем мне это нужно? Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что мы готовы, еще муссировала в военных кругах столицы. И я, будучи надолго оторванным от родины и ее армии, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось, даже надоело.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 «А патроны к ним тоже заказаны, безусловно. Порохом какого образца они начинены? И высочайше установленного образца 1908 года». «А вам известно, — последовал вопрос думца, — что этот порох 1908 года в четыре раза разрушительнее того, которым начинялись пулеметные патроны 1905 года?» «Извещен достаточно».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 Бесплановость страждается в моменты, когда возникает изобилие всяческих планов. В таких случаях наши генералы, засучив рукава, устраивают винегрет из чужих мыслей, подкрепленных устаревшими доктринами, и сами не в силах постичь сути своих выводов. Они поливают свое блюдо как куксусом, весьма основательными ссылками на историю России. «Это когда же нас били?» Пожалуй, только от Емельки Пугачева бывало рыло в крови. А так, выкручивайся, Господь праведный еще не оставил Русь, матушку, своим вниманием. Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления. Зато отсутствует рутина в вопросах вооружений И как бы они не почитали своего кайзера, но все-таки не отвергли бы его высочайший образец, если он не пригоден Но что можно было ожидать от наших генералов?